Глава двадцать третья Они не дышали, в них не было духа, румянца на лицах, тепла и голоса. — Гретир, — прошептала она. Старик растянул в улыбке без зубы рот. — Что ты с нами сделал? — рявкнул Брокл. — То, что всегда делает мой народ, громкий человек, то, что он всегда делает. Я взял вас в плен, Гретир почесал голову. А ты не изменилась, девочка. Всё такая же боевая. А вот ещё и Брокл сын Гуннарса, и даже Скальд Вулфингов. И так далеко от родного дома. Джесс в бесильном отчаянии опустилась на лёд. Кто это? прошептал Хакон. Гретир, советник Гудрун, Он был при ней, когда она правила Ярлсхуйдом. Хитрое существо, такое же злобное, как и она сама. Ты его никогда раньше не видел? Хакон покачал головой, глядя на их оружие, сваленное рядом с карликом в кучу, из которой торчал его меч с драконами на рукояти. Полагаю, сухо сказал Скапти, праздника в честь нашего прибытия не будет. Правильно. Григер зашёлся глухим кашлем и сплюнул. Конечно, не будет. Я посадил вас в клетку ваших собственных снов. Здесь вы и будете сидеть, пока не умрёте. На таком холоде это произойдёт очень быстро. Потом я, возможно, вас освобожу, и ваши души будут блуждать по этой земле, как и все остальные, похищенные нами души. Если, конечно, тяжело дыша, он придвинулся поближе. Если вы мне не скажете, где мальчишка. Они молча переглянулись. Джесс узнала, что этого не откроет ни один из них. Понятно, карлик кивнул. Неуместная верность. Вы думаете, что я причиню ему какой-то вред? Его матери он нужен живым. Мы это уже поняли, сказал Скапти. Горитеро усмехнулся. Ах, да, я и забыл. Мы ведь забрали у вас девчонку, чтобы заманить вас сюда. Но если хотите знать, я очень удивлён, что вы всё-таки пришли. И ещё, бы ты не удивлён, презрительно бросила Джесса. Так вот, где он? Почему не с вами? Он шёл впереди, сказал Броккл. Может быть, он уже с Гудрун? Гриттер засмеялся. Не сходится, друг мой. Я сижу у моста уже много дней. Как вы их называете? Хотя звёзды здесь светят вечно. Сюда никто не приходил. Я видел, как вы проходили по мосту. Я чувствовал вашу тревогу. Он не с вами. Может быть, он уже погиб? серьёзно сказал Скапти. Может быть, ответил Гретир, посмотрев на него. В таком случае вы сами скажете об этом Гудрун. А я не осмелюсь. Только я считаю, что нам нужно просто подождать. Я знаю, он наделён такой же силой, как и его мать, так что он сразу узнает, что вам холодно и что вы умираете. Он почувствует, что вы в опасности. Так что подождём. В этом краю спешить некуда. Они отвернулись, чтобы не видеть его мерзкой ухмылки, и печально опустились на обледеневшую землю. Джесс уже почувствовала, как холод пробирает её до костей. Из этой клетки им не выбраться. Всё это похоже на кошмарный сон, прошептала она. Хакон кивнул. А мы ничего не можем сделать. Если Кари пойдёт за нами, тихо сказал Брокл, глядя на мост, то попадёт прямиком в ловушку. Старик наверняка что-то для него приготовил. Кари об этом узнает. А вдруг не узнает? Как бы нам его предупредить? Да еще и этот Мунгарм, что у него на уме? Брокол в бессильной ярости сжал кулаки. — Если бы я мог отсюда выбраться. — Карри уже взрослый, Брокол, — сказал Скапти. — Он осознал свою силу. Гретир об этом, похоже, и не догадывается. — Все равно уже поздно, — сказал Хакон, отводя взгляд от моста. — Смотрите. Только не поворачивайте головы. Старик не должен этого заметить. Над мостом показались две чёрные точки, ясно различимые в свете северного сияния. Они быстро приближались. Птицы. Джессу ухратко посмотрела на Гритира и с отчаянием увидела, что и он заметил птиц. Он захихикал и с трудом встал. Ах, как он вовремя Что ты собираешься делать? Карлик усмехнулся. Позвольте дать вам один урок. Вы знаете, когда лучше всего похищать душу? Когда это легче всего. Когда человек умирает. Тогда его душа сама идёт тебе в руки. И тогда её может взять любой: валькирия, демон, колдун, снежный странник. А вот для того, чтобы забрать душу живого человека, нужно большое мастерство. огромная магическая сила. Из всех нас на это способна только Гудрун. Я этого не умею. Я ограничиваюсь лишь мертвецами. Ты собираешься его убить? Джессус хватилось за прутья клетки. Но ты же сказал, я солгал. Его тело умрёт, а призрак отправится к Гудрун. Собственно, ей больше и не нужно. И его глазки сверкнули. Длинный палец указывал на радужный мост. Вот он. В ярком сиянии показались две маленькие фигурки. Они секунду постояли на гладкой поверхности моста. Джесс осознала, что они смотрят на бескрайнюю ледяную пустыню, как недавно смотрела она, наслаждаясь наступившим затишьем. Даже издалека она узнала их. Кари по его сверкающим серебристым волосам и Мунгарма, крепко вцепившегося в перила. — Кори! — изо всех сил крикнула Джесса. Остальные тоже принялись кричать. Да что было толку? Гаретир поднял руку, произнес какое-то короткое заклинание, и мост исчез. — Как исчезает радуга! — подумала Джесса, сжимая кулаки. Сквозь слезы она увидела, как мост начал таять, превращаясь в легкий туман. А её друзья, отчаянно пытаясь удержаться, неудержимо полетели вниз, в пропасть, исчезли в чёрной пасти Гунингагапа. Наступила тишина. Кари едва слышно прошептал Брокл. Джесс отвернулась, чувствуя ярость и невыносимую боль. Горитер стоял молча, закрыв глаза, словно к чему-то прислушивался. Джесс схватилась за прутья. Ей хотелось убить этого старикашку, но вдруг у неё перехватило дыхание. Из сваленного в кучу оружия начал потихоньку подниматься меч Хакона, словно его вытаскивала чья-то невидимая рука. Меч проплыл по воздуху и упёрся в шею Гретира. Карлик застыл, вытаращив глаза. На его лице промелькнули изумление и страх. Потом он одобрительно кивнул. — Умно, мальчик! Джесса схватила Брокло за руку. — Смотри! — воскликнула она вне себя от радости. — Все хорошо, они живы! Постепенно стал появляться Мунгарм. Он прижимал меч к шее старика. — Сядь и не вздумай пошевелиться, колдун! — прорычал он. — Мне бы не хотелось испачкать меч своего друга. Старик сел. казалось, он испытывает какую-то странную радость. Анна говорила, что ты непредсказуем, Кари, а я и не представлял себе до какой же степени. Правда? Кари возник рядом с ним, над его головой хлопали крыльями появившиеся ни весть откуда вороны. Ты в этом уверен? Гортир взглянул на него, и выражение его лица изменилось. Он серьёзно сказал: «Как ты стал на нее похож?» Карри не ответил. Он подошел к клетке. «Ты можешь нас освободить?» — спросил Скапти. «Думаю, что да». Хакон покачал головой. «Мы видели, как вы упали». «Простите», — Карри взглянул на Брукла. «Пришлось немножко схитрить. Мы с Мунгармом прошли раньше. Меня предупредили. Очень давно». Брукл кивнул, Не в силах говорить от холода. Он тронул Карри за рукав. — Я должен был догадаться, — прохрепел он. — Вытащи нас отсюда! Прути исчезли, растворились в воздухе, и вместе с ними исчез и весь мир, превратившись в темень и холод. Кто-то растирал ей руки. Постепенно она начала чувствовать, как по ним побежала кровь. Джесса медленно открыла глаза. Над ней склонилась огромная фигура Брокла. Он сказал: "Ну вот, теперь всё хорошо. Ты очнулась". Она лежала завёрнутая в одеяло, продрогшая до костей. На льду горел костёр, разбрасывая искры и потрескивая. Сначала она не могла понять, откуда здесь взялся огонь, но потом вспомнила о Каре. Это был волшебный, вызванный рунами огонь. Однако он давал восхитительное тепло. Потом она увидела, что в этом костре горит мешок и какие-то очень знакомые тонкие деревянные палочки. Сначала она не поняла, что это такое. Потом, потрясённая, резко приподнялась. Скапти протянул ей чашку горячей воды и немного солёной рыбы. Она взяла, укоризненно глядя на него. Как ты мог, тихо спросила она. А что поделаешь? Нужно же было согреться. Он слабо улыбнулся и кивнул в сторону горящего кантали. "Я сочиню ещё очень много песен джаза, не беспокойся. Если мы, конечно, выберемся отсюда. Они живут во мне, и ей никогда их не убить. Это не деревья в моём лесу". Она печально кивнула, не понимая, что он имеет в виду. Её тело сделалось каким-то странным. Оно было холодным, как дом, в котором давно никто не живёт. Джесс стала шевелить руками, ногами, плечами. У костра молча сидел Гритир, его стёрёг Мунгар. Они не хотели рисковать, но старик и не пытался убежать. Казалось, ему нравится просто сидеть и ничего не делать, особенно теперь, когда провалился его план. Но его глазки продолжали поблескивать, когда он бросал взгляды на Джесс. И она знала, что в тайне он продолжает над ними посмеиваться. Наверное, она спала долго. Молчаливые звёзды уже описали полный круг, но всё выглядело по-прежнему. Тихо сиял лёд, прозрачный и мёртвый. Она услышала голос Кари. На полпути я почувствовал, что что-то не так, только не сразу понял что, а потом догадался. Нам нужно пройти незамеченными. — Скапти покачал головой. — Я из-за вас чуть не посидел. Брокол ничего не сказал, а только крепко обнял Карри и прижал его к себе. — А что теперь? — спросил Хакон. — А теперь мы пойдем к Гудрун, — твердо сказал Карри. — Живые. Гареттер покачал головой и хитро улыбнулся. — Пока живые, маленький принц. — Пока. — Пока.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 Быстро пересекли его, следя за высокими окнами. Хакон оглянулся. Их следы чётко отпечатались на нетронутом снегу, и всё же они чувствовали, что за ними внимательно наблюдают. Их видел только Кари. Огромную толпу снежных странников, которые разговаривали, смеялись, шутили и с любопытством разглядывали незнакомцев. Это были светлокожие люди с такими же тонкими лицами, как и у него.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 Свисали сосульки, которые были здесь так давно, что многие из них превратились в сверкающие ледяные столбы и натёки. Это был мёртвый дом, где не раздавалось ни звука, где никто не радовался гостям. В дальнем конце зала они увидели лестницу. "Сюда?" спросил Брокл. Горатир кивнул. Карис смело шагнул на ступеньки, остальные потянулись за ним. А где все?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 А Волгар его с нами нет он остался в Ярославле платье и волосы Сигни как-то пооблёкли сделали светлее кожа приобрела странный блеск вся спинка её стула была обмотана ледяными нитями спутавшимися в клубки эти нити кандалы висели на её рукавах и запястьях а когда Сигни встала и пошла вперёд потянулись за ней Сигни хотела дотронуться до пришедших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 Она сжала дрожащие пальцы. — Я не знала. Здесь нет времени. Здесь нет ничего, кроме тишины и холода. Здесь не с кем поговорить и не к кому прикоснуться. Глаза Сидни остановились на двери, возле которой стоял гротир. Старик криво ухмыльнулся. Кари задумчиво потрогал цепи. «Сможешь — Сможешь? — спросил его Джесса. — Нет. — Нет. Это колдовство Гудрун. Только она может их снять. Уходите отсюда. Сигни положила свою призрачную руку на его. Только Кари мог почувствовать её прикосновение, лёгкое, как листочек. Тебе не надо было сюда приходить, Кари. Именно ты ей нужен. Она привела меня сюда, чтобы за мной пришёл ты. Я знаю. Кари повернулся к Грытиру. Где она? Ждёт тебя. Тогда показывай куда идти. Но сначала я должен быть уверен, что с моими друзьями ничего не случится. "Ну уж нет", решительно сказала Джесса и взяла Кари за руку. "Ты от меня не отделаешься. Мы все пойдём с тобой". Кари попытался выдернуть руку, но Джесса держала его крепко. "Джесса, нет, Кари. Как трогательно послышался насмешливый голос Гритиры. Брось, сказал Брокл, положив руку на плечо Кари. Она права. Кари посмотрел на них. Да поймите вы, я не хочу подвергать вас опасности. Мы не боимся никаких опасностей. Пустите меня, пожалуйста, Брокл, Кари снова попытался вывернуться. Ты никуда без нас не пойдёшь. Твердо сказал Броккол. Слушай, Каридж, Джессо права. Это наше общее дело, а не только твоё. Ты не должен всё брать на себя. А чем интересно вы сможете ему помочь? Внезапно раздался холодный и насмешливый голос. Этот мальчик тебе не родня, Броккол сын Гуннарса. Он не твой. Он мой. И всегда будет моим.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 Длинные волосы заплетены в косы и забраны под серебристую сетку. Накидка цвета тени на снегу в тусклом свете льда, отливающая голубым. Прозрачные глаза, которые ничего не выражают. Она быстро шагнула в комнату, залитую светом свечей, и улыбнулась своей холодной улыбкой, от которой когда-то в ужасе оцепенела Джесса. Бросив взгляд на Кари, Гудрун сказала: Посмотрите на нас. И вы сами это поймете. Они молчали. Каждому из них Гудрун принесла горе. Хакон она сделала одноруким рабом, обреченным на каторжную работу на захудалом хуторе. Джессу отправила в безлюдный ледяной трассерс-холл. У Вулфгора отобрала все его земли, а Скапти на долгие годы превратила в вечно голодного нищего скитальца, живущего подаянием. Брокл был обречён на медленную смерть вместе с её сыном, а самого Кари она заточила в темницу, где тот не имел возможности ни говорить, ни ходить, ни даже видеть людей. Своего отца, ярла Рогнара, он так и не увидел. А потом Рогнар был убит злой колдуньей. Каждый из них имел причину ненавидеть Гудру, и только Мунгарм стоял в стороне от всех. Гудрун протянул руки к Карри. — Я знала, что ты вернешься домой. — Это не мой дом, — ответил он, делая шаг назад. — Нет, он твой, — серьезно сказала Гудрун. — Ты же видел его, видел мой народ. Теперь он и твой, Карри. Ты не можешь этого отрицать? Карри на секунду отвернулся, потом снова посмотрел ей в лицо. Однажды ты уже предлагала мне всё это, и я отказался. Она кивнула и знакомым джести жестом разгладила складку на платье. В таком случае, позволь тебе кое-что показать. Тебе это будет интересно. Всем вам. То, что случилось в Ярмсхерде было вызвано моим колдовством. Это правда. Но вас погубили ваши собственные сны. Сны смертных. разрушительные, опасные. Смотрите, и вы увидите, что вы сделали сами с собой. Она взмахнула руками, и в комнате стало холодно и темно. Потом комната исчезла, и все увидели, что стоят по колено в снегу в каком-то знакомом месте. Это был Ярлсхольд. Но как же он изменился? Вокруг стояла мёртвая тишина. Всё было покрыто снегом. Составни и подоконников свисали сосульки. Сквозь рваные облака проглядывали звезды, слабо освещая гладкую поверхность снега, на которой не было видно ни единого следа. Казалось, селение полностью вымерло. Гудрун открыла дверь, ведущую в дом ярла. — Ты и хитро поступила, оставив здесь своего стража, — сказала она Карри. — Иначе я бы давно до них добралась. Все осторожно вошли в дом. Кругом стоял мертвящий холод. Тьма и смертельный сон окутывали дом. Тихо ступая по каменным плитам, Джессо повсюду натыкалась на спящих. Люди упали там, где их окутали сны, и теперь медленно замерзали. В доме ярло собрались все: рыбаки, крестьяне, рабы, дети, женщины, воины. Одни уже спали, другие пытались хоть как-то согреться под одеялами и шкурами. Впереди мерцал тусклый красный огонёк. Возле него сгорбился кто-то, кто, кто ещё был жив. Подойдя поближе, Джисса увидела тлеющие угли и слабый свет огня. Возле жаровни сидел, закутавшись в одеяло Вулфгар. Его вид поразил её. Он исхудал, подбородок покрывала густая сетина, а красные глаза смотрели устало и бессмысленно. Увидев их, он горько улыбнулся. — Я знаю, у меня бред. — Значит, вы все погибли? Вы — привидения, которые пришли ко мне? — Мы — видения, — сказал Карри, подходя к нему. — Видения и больше ничего. Казалось, Вулгар его не слышит. Он покачал головой и хрипло засмеялся. — Конечно, видения. Вы погибли на краю мира, куда я вас послал. А у нас все уснули под её чарами, все, кроме меня. О боги, почему я не засыпаю? Он сжал рукоять меча и отвернулся, глядя на огонь. Шкапти стоял молча, потом шагнул к Гудрун. За всё это я убью тебя своими руками. Она холодно улыбнулась. А Волфгар нас едва видит, сказал Кари. Он думает, будто мы ему кажемся Но как же он до сих пор жив, спросила Джесса. Каре подошёл к дереву в центре зала. А огромный ствол ясеня был покрыт инеем. Вот как. Все окружили дерево и увидели, что в глубокой щели у основания ствола что-то поблёскивает. Джесса немного отступила в сторону, чтобы не заслонять свет, и они увидели маленький костяной круг, покрытый спиралями. И тут Джесс вспомнила, где она видела такие знаки. В комнате Кари, в траверсе в холле, где с потолка свисали на нитях кусочки горного стекла с начертанными на них рунами. Она вспомнила, как ярко вспыхивал на солнце хрусталь. Это его и защищает? спросил Брокл. Да. Кари повернулся к алдунии. Тебе его не достать. Я об этом позаботился. Зал мгновенно исчез. Они снова стояли в освещенной свечами комнате, а Сигни тихонько плакала, закрыв лицо руками. — Это не имеет значения, — почти весело сказала Гудрун. — Теперь ничто не имеет значения. Я хотела, чтобы ты пришел. И вот ты здесь. Она взяла его за рукав, словно дразня. — Вот твой дом. Останься со мной, и я освобожу их всех. Всех! — Всех! И эти могут идти, и Ярлсхельц снова станет свободен. Мне он не нужен. Кари нет, предостерегающе сказал Брокл. Мальчик молчал. И подумай ещё вот о чём, спокойно продолжал колдунья. Здесь ты один из нас. Здесь никто не станет показывать на тебя пальцем или в ужасе шарахаться в сторону только потому, что ты не такой, как все. Среди людей ты всегда будешь изгоем, Кари, как бы долго ты среди них ни находился. Ты и сможешь так жить? В какой-то мгновении они стояли молча, глядя друг на друга. Два до странности похожих лица: мать, не сводящая глаз сына, и Кари с потупленным взором. Но вот он резко отдёрнул руку. "Оставь меня", решительно сказал Кари. Один раз ты уже это со мной сделала. Второго раза не будет. Мы так долго шли, столько всего пережили. А не мои друзья, и я им верю, а они верят мне. И они нужны мне. Нужны, потому что не дадут стать таким же, как ты. И я не дам им погибнуть. Ни им, ни Волгору, ни всем остальным жителям Ярославльдо, у которых ты украла души. Я их не брошу. Сейчас Ни за что. Хорошо сказано, проворчал Броккл. Неужели ты не понимаешь, почти умоляюще сказал Кари. А они теперь одного роста, подумала Джесса, глядя на мать и сына, стоящих лицом к лицу. Не понимаешь? Гутрун улыбнулась почти печально. Нет, ответила она. Не понимаю. — А ты должен знать, что теперь одного из нас ждет смерть. Ее слова прозвучали, как удар грома. Брокл шагнул вперед, но она не обратила на него внимания. — Я никогда не знала тебя, Карри, — сказал Гудрун. — Мы с тобой всегда были, как две стороны зеркала. — Но ведь это можно исправить, — прошептал он. — Нет. — Нет. Уже ничего не исправишь. Слишком поздно, мой сын, слишком поздно. И вдруг Гудрун и Кори исчезли. Джесса вскрикнула от удивления и досады. Брокл разразился проклятиями. — Где они? — рявкнул он, оборачиваясь туда, где только что стоял Гретир. Но там тоже никого не было. Глава двадцать шестая Что меня вопрошать? Зачем испытывать? Кари стоял в темноте. Вокруг было много невидимых людей. Он чувствовал, как их мысли пытаются проникнуть в его сознание, и решительно прогнал их прочь. Он знал, это был мир духов, царство призраков. Здесь всё могло случиться, поэтому Кари зажёг огонь, который осветил комнату. Он находился в крохотной комнатёнке, чуть больше каморки. В углу стояла грязная кровать. В очаге лежала кучка остывшей золы. Через маленькое окошко под потолком струился свет звёзд. Он узнал это место. Воспоминания вызвали острую горечь и тоску, и Кари почувствовал, как сжалось его сердце и оцепенело сознание. Он молча опустился на серое одеяло. "Я осторожно потрогал магические спирали из завитушки углем на царапанной углёвной стене. Зачем я здесь?" тихо спросил он. "Потому что из всех мест на земле этого ты боишься больше всего". Она прислонилась к влажной стене, наблюдая за ним, как делала когда-то. "Твои друзья ведь не знают об этом, не так ли? О ночных кошмарах, которые снились тебе в этой комнате?" Даже брокколи об этом не знает, верно? Каре сжался, подогнув под себя колени. А вместо ответа он принялся раскачиваться взад и вперёд. Как здесь было страшно, тихо сказала она, подходя к нему. Как было страшно все эти годы. Это ты заперла меня здесь, и бросила. Годы тишины и страха, ты их помнишь? Я их никогда не забуду. В его глазах сверкнул гнев. Зачем ты это сделала? Ведь всё могло быть совсем иначе для нас обоих. Она покачала головой и опустилась рядом с ним. Зашелестел шёлк, коснувшись соломенной подстилки. Похититель душ может быть только один. Я знала это с самого начала. Кари едва слышал её. Он изо всех сил старался оставаться спокойным, борясь со страшными воспоминаниями детства. Но они выплывали отовсюду: из стен, из золы, из магических знаков, которые он когда-то нарисовал на стене. Он, ребёнок без мыслей, испуганный и замёрзший, не знающий, что такое человеческая речь. Он знал здесь каждый уголок, каждую щель. Когда наступала зима, он смотрел, как стены покрываются инеем. Крошечный солнечный зайчик был его единственным развлечением. Теперь ему казалось, что он никогда не покидал эту комнату. Всё, что случилось за эти годы, стало казаться нереальным. Он знал, эта комната была частью его самого. Здесь находился источник её власти над ним. Джессы, скапти, даже брокколи начали уплывать. И сглаживаться из его памяти. Человеческая речь стала вновь превращаться в неясное, странное бормотание. Кари хотел что-то сказать, и вдруг почувствовал, что забыл все слова. Забыл даже звук человеческой речи. Для него существовала только она. Высокая женщина, от которой ему уже никогда не уйти. Никогда. Слишком много времени провел он в этой комнате. Снаружи раздалось какое-то хлопанье и карканье. Он с усилием поднял глаза и увидел, как сквозь оконную решетку просунулся клюв ворона. Гудрун улыбнулась. — Только и этих здесь не хватало. Карри сам, не понимая зачем, протянул к ней руки, и она крепко их сжала. И тогда он с удивлением почувствовал, как внезапно и неотвратимо она подбирается к его сознанию, проникает в его мысли. Страхи и воспоминания, все глубже и глубже, пока не коснулась своими холодными пальцами его души. И, коснувшись, начала тащить ее, а он сразу почувствовал себя жалким, беспомощным и, прижавшись к сырой стене, смотрел, как из него выходит сама его сущность, оставляя лишь оболочку. И тогда он упал на колени и, схватившись за одеяло, сжал его слабыми детскими кулачками. Оставайся рядом с Сигни, приказал Брокл. Поразительно, как это ты мне доверяешь, сказал Монгарм, глядя на него. Я и сам удивляюсь, прорычал Брокл. Закрой все двери. Они могут быть где угодно, сказал Скапти, когда Монгарм захлопнул за ним дверь. Они могут быть невидимыми. Мне всё равно, Джесса, с яростью крикнул Брокл. Мы разнесём этот замок в дребезги, пока не найдём хоть что-нибудь или кого-нибудь. Я не отдам ей Кари. Никогда. Он побежал вниз по лестнице, остальные устремились за ним. В ледяном зале было пусто и холодно. В соседних комнатах никого. Скапте распахивал одну дверь за другой, но так ничего и не нашёл. Пусто. "Она где-то здесь", сказал Брокл, стирая с лица иней. Больше ей быть негде. У неё, наверное, есть своя комната, задумчиво сказала Джесса. Что? Комната? Своя комната для заклинаний? Да, я знаю, но где она? Где-то высоко, как и комната Кари. Джесса решительно повернулась. Здесь должна быть другая лестница. Ищите быстро, осмотрите каждый угол. Джесс собросилась в ближайший коридор. Он привёл её в кладовку, заставленную ящиками из какого-то белого металла. Открыв ножом крышку одного из них, она заглянула внутрь. В лицо ударил яркий жёлтый блеск. Джесс с изумлением уставилась на куски чудесного разноцветного янтаря. Такому сокровищу не было цены. А в других ящиках оказался гагат, моржовый бивень и серебро. Вся клазна гудрун. Но рассматривать сокровище не было времени. Она захлопнула крышку и побежала назад. К ней подбежал Скапти. Ну что? Ничего. А как насчёт договорить она не успела. Откуда-то из глубины зала раздался громкий крик Хакона. Когда они подбежали, Хакон показал на покрытую льдом стену. Смотрите. Дверь была маленькая, незаметная. От её порога вниз вели ступеньки, уходя в непроглядную тьму. В воздухе пахло чем-то холодным и сладким. "Пойдём вниз?" пробормотал Джесс. "А она ведь его противоположность, помнишь?" Перебросив в руках топор, Брокл шагнул вперёд. Ступени были прорезаны прямо в альду. Чем дальше они шли, тем становилось холоднее. Откуда-то падал мягкий зелёно-голубой свет. Они знали, что находится глубоко под слоем льда, под самым ледником. Постепенно стены стали светлеть, пока не превратились в прозрачное стекло. Внутри его застыли мерцающие пузырьки воздуха. Брокл внезапно остановился. Мы были правы. Лестница привела их к маленькой ледяной двери, над которой свилась кольцами белая змея. которая смотрела на них незрячими глазами. Из-за двери доносились какие-то звуки, приглушённые голоса. "Они там", прошептал Хако. Брокл сжал в руке топор. "Готовы?" "Готовы". Брокл. Крик Джес раздался вовремя. Он успел обернуться в тот момент, когда змея сделала внезапный бросок в ту сторону, где только что была его голова. На ледяных сосульках повисли капли яда. Боги Брокл отскочил в сторону, оттолкнув от двери Хакона. Змея зашипела, высунув тонкий раздвоенный язык. Потом, развернув кольцо, соскользнула с планки и быстро поползла к ним. Хакон оказался к ней ближе всех. Он хотел поразить змею мечом, но клинок прошёл сквозь змею, не причинив ей никакого вреда. Тварь прыгнула и обвелась вокруг клинка, а потом и вокруг руки. Хакон издал отчаянный вопль, пытаясь её стряхнуть. "Не дёргайся", крикнул Брокл. Вдвоём со Скапти они пытались оторвать влажное, скользкое тело. Змея шипела и плевала ядом, целясь им в глаза. Одновременно с невиданной силой сжимая кольцо вокруг Хакона, который вопил от боли. Джессо подскочил к змее с ножами в руках. Перед ней извивалась чешуйчатое тело. Выбрав удобный момент, Джесса размахнулась и изо всех сил нанесла точный и сильный удар. Словно во сне Кари услышал звук удара. На какое-то мгновение его сознание прояснилось. Оттолкнув Гудрун, он начал быстро плести из рун защитную паутину, которую колдуня разорвала в одно мгновение, обрушив на него всю свою злобу и ярость. За дверью раздавался грохот и шум борьбы. Словно из какой-то невероятной дали раздался голос: "Кари!" И он узнал его и окончательно пришёл в себя. Он всё вспомнил. Он вспомнил тот день, когда открылась дверь и в его комнату вошёл незнакомец. Таких он никогда раньше не видел. Огромного роста, с рыжей бородой и волосами. В его руке болтался фонарь. Он вспомнил, что этого человека зовут Броккл, и тогда к нему начали возвращаться жизнь, мысли, речь и лица его друзей. В нём поднялась сила. Дрожа всем телом, Кари встал. Гудрун снова крепко схватила его за руки. "Ты останешься со мной", прошептала она. Но он лишь покачал головой и, собрав все свои силы, разорвал путы её колдовства. Стены комнаты взлетели вверх. Крошечное окошко под потолком расплылось и превратилось в обыкновенное окно из стекла, через которое хлынул солнечный свет. Кари закричал, и грязная каморка исчезла. Вместо неё возникла светлая комната в башне, где с потолка свисали нити с прозрачными кусочками хрусталя, вспыхивающего разноцветными огнями. С громким, торжествующим карканьем В комнату ворвались вороны. Один уселся на столе, второй на краешке большой чаши. Кари сидел на своём обычном стуле, слабый от перенесённого напряжения. А Гудрун, в ней себя от ярости, оглядывалась по сторонам. Глава 27. Они появились из камня земли. Возможно, этого места ты боишься больше всего на свете, спокойно сказал Кари. Устало проведя рукой по лицу, он дотронулся до сверкающей хрустальной нити. Вороны-призраки стояли возле него. Кари знал, что она видит их такими, каковы они на самом деле двумя высокими людьми. Один из них положил на его плечо тонкую руку. Где мы? — хриплом от ярости голосом спросила Гудрун. — Ты знаешь где, хотя ни разу здесь не была. — Это Трассерс-холл. Место, куда ты отправила меня умирать. Он слабо улыбнулся. — Самое странное, что именно здесь я и научился жить. Гудрун холодно взглянула на просторную комнату, на птиц-призраков. — Вот как? — Вот как? И теперь ты считаешь, что можешь тягаться со мной? Она засмеялась, сверкнув глазами. И Кари почувствовал, как от страха у него снова сжалось сердце. Моя сила слишком велика, Кари. Тебе со мной не справиться. Я потратила годы, чтобы овладеть искусством колдовства. Попробуй одолеть меня, но помни, что из всего нашего народа только я умею похищать души он посмотрел ей в глаза и понял какая огромная опасность ему угрожает пока только ты сказал он мунгар покосился на сигни что ты чувствуешь тихо спросил он она тряхнула головой словно качаюсь на волне и плыву в никуда Он потрогал её ледяные цепи, потом провёл по ним рукой. Мне знакомо такое чувство. Скажи, зачем ты пошёл с ними? тихо спросила она. Зачем пришёл сюда? Я думаю, ты уже и сама догадалась. Он отвернулся. Потому что заклятие, которое на меня наложено, исходит отсюда. Сначала я этого не понимал, не знал, какая колдунья это сделала. Ведь я её никогда больше не видел. Но чем дальше я шёл на север, изгой, которого ненавидели и гнали из каждого селения, тем больше я слышал рассказов о колдунах, живущих за краем мира, светлокожем и очень опасном народе. И тогда я подумал, что она, наверное, одна из них. А когда увидел мальчика, то всё понял. Но он не может мне помочь. И вдруг я увидел её. Она стояла в дверях. Та самая женщина Гудрун. Это было очень давно, но я её запомнил. Она посмотрела на меня и не узнала. Она обо мне забыла. Она околдовала злыми чарами каждого из нас. Но я сам её попросил, сам и очень радовался. Я думал, что стал больше, чем просто человек, что приобрёл нечеловеческую силу. Панурис он смотрел в пол своими загадочными янтарными глазами. Сигни стало его жаль, но внезапно она испугалась. Мунгар, он двинулся к двери. Мне нужно идти. Не бойся, здесь тебя никто не тронет. Мунгар, подожди, Сигни вскочила, зазвенев цепями. Кари сам справится. Сжав в руке меч, он покачал головой. Потом открыл дверь и тихо выскользнул наружу. Джесса с трудом поднялась. Змея ударила ее с такой силой, что она покатилась по полу. Рядом лежал Хакон, кашляя и пытаясь сделать вдох. Между ними на льду лежало мокрое пятно, которое медленно замерзало, превращаясь в вонючий кусок льда. Нож Джессы был тоже покрыт льдом. Она с отвращением вытерла его сапог. — Ну как? — спросил Брокл. Хакон кивнул и поднялся. — Она была живая? — Очень даже живая, — сказал Скапти. — И вполне могла бы быть и поменьше. — Хватит болтать, — перебила его Джесса. — Правильно. Брокл подошел к двери. — Открой. Джесса поднялась и колду и толкнула дверь. Та широко распахнулась, Но никто из них не решился переступить порог, потому что за дверью находилось не комната и не то, к чему они привыкли в своём мире. Там было ничто, какой-то светящийся туман, в котором плавали неясные фигуры. Они поняли, что видят мир призраков, куда иногда уходил Кари, во мрак, над которым тихо сияли звёзды. Но если мы войдём, то как потом выйдем обратно, подумала Джесса. Она взглянула на Скапти. Будем заходить. Нет. Но мы должны, сказал Брокл. Кари где-то здесь. И знает об этом гораздо больше нас, сказал Скальт, крепко беря Броклу за руку. Я знаю, Брокл, тебе тяжело, но нам нельзя совершить ошибку. Этим мы можем ему только навредить и себя подставим под удар. Он прав, раздался чей-то кратчевый голос. Сзади на ступеньках лестницы стоял грытир, крошечная фигурка, закутанная в драгоценные ткани. Он коротко рассмеялся. Зайдите, и будете блуждать там вечно. И ж чего выдумал, сказал разъярённый брокол, хватая его за горло. Говори правду, пока я из тебя душу не вытряс. Где Кари и Гудрон? Что между ними происходит? горетирул и вмнулся. Поединок душ, человек с топором. И только один выйдет из него живым. Он стал тянуться к ней сквозь солнечный свет и туман, сквозь невыносимый холод пустого пространства, сквозь ничто. Собрав всю свою силу, он стал тянуться к её душе и наткнулся на лёд. И тогда он опустился на колени, достал нож и стал долбить его, вгрызаясь внутрь один за другим, отколавая крошащиеся куски. Откуда-то раздавался её смех. Он не обратил на это внимания. Стоя немного поодаль, в свете звёзд за ним наблюдали чёрные тени снежных странников. Работа была трудной, тяжёлой. В лицо ему ударил фонтан ледяных осколков, и он резко отпрянул, опасаясь за свои глаза. Чьи-то руки стали хватать его за рукав, забормотали чьи-то голоса, но он решительно оттолкнул их. Прочь. Сзади его охраняли воры-призраки. И вот, под толстым слоем льда что-то блеснуло. Он просунул пальцы в ледяное крошево, ухватил и вытащил. Это был камень. Твёрдый и сверкающий бриллиант. Камень обжёг ему пальцы, и Кари едва не выронил. В его руках камень стал превращаться то в извивающуюся змею, то в хлопающую крыльями птицу, то в пламя, то в белый дым, то в жалящую осу. Но Кари держал его крепко, не взирая на боль. "Пусть ты нашёл меня", прошипела Гудрун. Но тебе никогда меня не удержать. Удержу. На этот раз. Она появилась рядом с ним и отчаянно попыталась разжать его пальцы, вырвать из них камень, но Каря толкнул её. Она снова подошла к нему и мягко положила руку на его пальцы. "Я твоя мать", сказала она. "Ты помнишь это?" "Помню". Он не хотел плакать, но слёзы застилали ему глаза. И всё ж он крепко сжимал в руке камень. Но теперь всё кончено. Всё. Она это поняла и с пронзительным криком боли и ярости бросилась на него, стало холодом пронизывающим его до самого сердца. Но Каре не выпустил бриллиант из рук, потому что держал её душу, её власть. её силу, её могущество. И тогда он позволил ей проникнуть в этот камень, чувствуя, как заползает в него её душа. И с ужасом сознавая, что он делает, запечатал камень своим заклятием. "Выпусти меня", завязала она. "Выпусти!" Собрав всю свою силу, Кари начал опутывать бриллиант паутиной заклинаний. Вместе с рунами он призывал холод и тьму, творя заклинание, забирая у Гудрун волшебную силу. Вне себя от ярости она становилась пламенем, которое жгло ему руки, лавой, которая грозила спалить его дотла. Но Кари знал: он побеждает. Она у него в руках. И от этого становился сильнее и всё крепче затягивал узел заклинаний. Откуда-то послышался крик. Но сейчас ему было не до этого, он должен был закончить своё дело. Кари достал из кармана кристалл, который давно уже носил с собой. В него он и поместил душу Гудру, накрепко запечатав заклинанием, которое родилось в его голове само по себе. Ему не нужно было этому учить, ведь он был снежным странником. После этого он закрыл глаза и почувствовал, как тихо стало вокруг. И тогда усталость затопила его, как огромная волна. Всё кончено, раздался у него на духом хриплый голос. Он кивнул. Тогда нужно возвращаться. Здесь ничто. Мы можем остаться здесь навсегда. Пошли, повелитель рун. Чуть позже, сказал он. Сейчас нужно уходить сейчас, Кари. Они обступили его с двух сторон, а ему хотелось только одного: лечь и уснуть. Но он понимал, что они правы. Куда идти? В любую сторону. Здесь один выход. Карик икнул и пошатываясь побрёл в во вотьму, в клубящийся туман, который переливался пурпурным и зелёным светом, а потом вдруг стал белым, как снег. Стоя возле открытой двери, они увидели, как из тумана появился Кари, и Джессус начал испугалась, потому что возле него маячили две человеческие фигуры, а потом поняла, что это вороны. Они захлопали крыльями и вылетели наружу. Но Кари уже ничего не сознавал. Он споткнулся и чуть не упал прямо на пороге. Его поддержал Брокл. И тут вперёд вдруг кинулся Мунгар. и что-то выхватил из рук обессиленного кари выхватил жадно и крепко сжал в руке маленький сверкающий камень нет прошептал кари брокол схватил обратно за рукав дайте мне закончить дело тихо сказал человек-волк нет кари попытался вырваться из рук брокола пусти брокол Ты сам понимаешь, что так будет лучше, сказал Мунгарм. Я унесу камень туда, где его уже никто не найдёт, откуда она никогда не вернётся. Пусть это будет моей местью. К тому же ты ведь тоже этого хочешь, Брокл. И тогда Брокл отпустил его, а потом хрипло сказал: Мне понадобилось слишком много времени, чтобы понять тебя. А теперь понимаешь? Думаю, что да, мунгар мквнул. Я рад, мой друг. Мунгар повернулся и шагнул к двери. И они увидели, как он начал исчезать в белом тумане, как стали расплываться его очертания, и как внезапно появился большой серый волк, окружённый сиянием, который в следующее мгновение также внезапный исчез. Карим молча отвернулся, А вместо тумана возникла простая холодная комната с покрытыми льдом стенами и белое кресло, в котором спала Гудрон, как когда-то спала Сигни. Глава двадцать восьмая Заколосятся хлеба без посева. Зло станет благом. Карри проспал весь день и всю ночь. Остальные охраняли его сон. Они собрались в комнате Сигни, ожидая любой неожиданности. И Брокл ходил взад и вперёд с топором в руках. Но ничего не произошло. Ледяная крепость стояла по-прежнему, холодная и молчаливая. Наконец, Джесса и Хакон отважились выйти. У них кончалась еда, к тому же надо было посмотреть, что делают снежные странники. Тихо спустившись в зал, Они увидели странное зрелище. На маленьком стуле сидел Гретир, положив руки на подлокотники. Перед ним находился помост, на котором лежала Гудрун. Она едва заметно дышала. Длинные волосы были распущены, белое платье аккуратно разглажено. С рукавов колдуни уже свисали сосульки. На волосах и коже начал оседать иней. Они подошли поближе и со страхом уставились на неё. Кажется, что она вот-вот проснётся, прошептал Хакон. Не проснётся. Джесса посмотрела на старика. А что будет с тобой? Гораттир взглянул на неё снизу вверх. Его лицо было серым, осунувшимся. Посмотрим. Мальчик жив? Да. Тогда мы все в его руках. Теперь властитель он. Старик встал и шаркая подошел к помосту. Она была жестока, но очень сильна. Она знала все тайны и всегда получала то, что хотела, и ничего не боялась. — Она была саму зло, — сказала Джесса. — А теперь ее место занял Карри. Он будет что-то менять? — Очень многое. отрезвл Джесс. Гретир хрипло рассмеялся. Я рад, что ты так считаешь. Но я знаю лучше. Я знаю, как угнетает их собственная сила и как она просится наружу, как она их меняет. Она ведь тоже когда-то была другой. Но у Кари есть то, чего у неё никогда не было. Что же это? Джесс улыбнулась. Мы Гротир серьезно посмотрел на нее и Хакона, а потом тоже улыбнулся. — А вот, значит, как, — печально сказал он. — Надеюсь, этого ему будет достаточно. Он повернулся и заквылял к двери. — Пойду принесу вам поесть. — Спасибо. — А мы его и не просили, — буркнул Хакон. — Значит, сам догадался. — Теперь здесь все принадлежит Карри. Как ты думаешь? — А мы его и не просили, — буркнул Хакон. Он останется в этом замке? Не знаю, задумчиво ответила Джесса. Гортир принёс еду. Она была какой-то странной, но они всё же поели и оставили ещё и карри. Когда он проснулся, то некоторое время молча сидел возле брокла, и они не стали его тревожить. Наконец он встал и подошёл к Сигди. "Тебе пора домой", сказал он. Девушка улыбнулась. Он коснулся ее цепей, и они принялись стремительно таять, пока не исчезли совсем. — Не грусти, Карри, — сказала она. — Все позади. Удивленный он заставил себя улыбнуться. — Да, все позади. Расскажи Вулфгуру о том, что видела, и скажи ему, что мы возвращаемся. Уже исчезая, она успела коснуться его руки. — Все возвращаетесь? — Все? — Все? Все. И сигни исчезла. А Джесса вдруг ясно представила себе девушку, неподвижно лежащую на кровати. Вот она встаёт, замёрзшая и голодная. Вот она сбегает вниз и видит тёмный и тихий зал. А в нём сидит Вулфгар. И она бросается к нему. А как насчёт остальных, спросила Джесса. "Чары Гудрун исчезли вместе с ней", сказал Кари. Сейчас они все просыпаются. Скоро поднимется шум, затопит очаг. К ним возвращаются их души. Ярусол снова станет прежним, деловитым, тёплым, живым. А вообще-то говоря, когда мы наконец вернёмся, сказал Скапти. Они уже обо всём забудут. И нас забудут, тихо сказала Джесси. Ведь впереди у нас такой долгий путь. А ещё бы. К там уже некоторые места мы будем обходить стороной. Ой, как далеко, прогудел Брокл. Они засмеялись, потом помолчали. Через некоторое время Кари поднялся и ушёл в зал. Брокл посмотрел ему вслед. "Пусть идёт", тихо сказал Скапти. "Тихий он какой-то. Я думал, он будет счастлив". Скапти потёр небритый подбородок. "Ему нужно время, Брокл. Она ведь терзала его всю жизнь. Ты же знаешь, когда сбросишь с плеч тяжёлый мешок, ты ещё некоторое время не можешь разогнуться. Джесса спустилась к нему в зал. Он молча стоял возле помоста и смотрел на мать. Джесса тоже немного постояла рядом, потом спросила: "Где она, Кари?" Он теребил рукав. "Не знаю, Джесса", ответил он помолчав. Я схватил её душу и запечатал в кристалле, запечатал глубоко крепкими рунами. Но Мунгарм унёс его с собой в мир призраков и затерялся там. И теперь я не знаю, смогу ли когда-нибудь его найти. Знаешь, наверное, он поступил правильно. Теперь она ни живая, ни мёртвая, потому что я не смог убить её Джесса. Они вернулись в комнату. Брокл поднял голову. — Мы уходим завтра, когда вы хорошенько выспитесь. Если, конечно, Карри не захочет остаться в своем королевстве. Карри внезапно рассмеялся. — Пусть его забирает Гретир. Мое королевство — это Трассерс-Холл, а ты — мой единственный подданный. Все засмеялись, и громче всех расхохотался Брокол, и их смех эхом отозвался под сводами замка. А Джесса подумала, с каким, наверное, удивлением слушают эти незнакомые звуки снежные странники. И тут она кое-что вспомнила. — А ведь ты так и не назвал свой меч, — сказала она Хакону. — А вот и назвал. — Тогда скажи. Он смущенно потрогал рукоять. — Вы будете смеяться? — Нет, не будем. Ну, — Но сначала я хотел... назвать его «Медвежья смерть». Джесса, не удержавшись, хихикнула. — Неплохо, — заметил Скапти. — А потом... — Гроза змей. — Но это имя мне тоже не понравилось. — Правильно. И тогда я придумал. Победитель снов. Почему — Почему? — спросила Джесса. — Потому что однажды мне приснилось, будто я падаю с моста, а меч меня спас. Хакон робко улыбнулся. Ну как? Прекрасное имя, сказал Скапти. Кари молчики внул, а Брокл засмеялся. А знаете, я ведь сомневался, что мы выберемся из этой передряги живыми, сказал он. А вот я не сомневалась, сказала Джесс, обнимая друзей. Ни чуточки. в 2011 год читала нат